«Что же он путает такое?» — сказал про себя Бульба. «Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Рыцарская честь не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю. Пустить с челнами одних молодых. Пусть немного пошарпают берега Наталии. Как думаете, панове?» Веди. — Веди всех! — закричала со всех сторон толпа. — За веру мы готовы положить головы! Кошевой испугался. Он ничуть не хотел подымать всего Запорожья. Разорвать мир ему казалось в этом случае делом неправым. — Позвольте, панове, еще одну речь держать. «Довольно — Довольно! — кричали запорожцы. — Лучше не скажешь! — Когда так, то пусть будет так. Я слуга вашей воли. Уж дело известное и по Писанию известно, что глаз народа — глаз Божий. Уж умнее того нельзя выдумать, что весь народ выдумал. Только вот что. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы тем временем были бы наготове, и силы у нас были бы свежие. и никого б не побоялись. А во время отлучки и татарва может напасть, они, турецкие собаки, в глаза не кинутся и к хозяину на дом не посмеют прийти, а сзади укусят запятый, да и больно укусят. Да если уж пошло на то, чтобы говорить правду, у нас и челнов нет столько в запасе, да и пороху не намолото в таком количестве, чтобы можно было всем отправиться... — А я, пожалуй, я рад, я слуга вашей воли. Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться, пьяных, к счастью, было немного, и потому решились послушаться благоразумного совета. В тот же час отправились несколько человек на противоположный берег Днепра в войсковую скарбницу, где в неприступных тайниках, под водою и в камышах скрывалась войсковая казна и часть добытых у неприятеля оружий. Другие все бросились к челнам, осматривать их и снаряжать в дорогу. В Вмиг толпою народа наполнился берег. Несколько плотников явились с топорами в руках. Старые, загорелые, широкоплечие, дюженогие запорожцы с проседью в усах и черноусые, засучив шаровары, стояли по колене в воде, и стягивали челны с берега крепким канатом. Другие таскали готовые сухие бревна и всякие деревья, там обшивали досками челн, там, переворотившие его вверх дном, конопатели и смолили, там увязывали к бокам других челнов по казацкому обычаю связки длинных камышей, чтобы не затопило челнов морской волною. Там, дальше, по всему прибрежью, разложили костры и кипятили в медных казанах смолу на заливание судов. Бывало и старые поучали молодых, стук и рабочий крик подымался по всей окружности, весь колебался и двигался живой берег.